ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЯЙЦО КОЛУМБА ГЛАВА 9 2 июня, 13 часов 15 минут по восточноевропейскому времени. Каир, Египет. «Я принес новости, хорошие и плохие», — объявил Монг. Грей, проверявший экипировку, поднял голову. На длинном столе под тентом были навалены рюкзаки, оружие, боеприпасы. От тента тянулась асфальтная полоса, в конце которой ждал американский военно-транспортный самолет Си-130. На этой турбовинтовой машине отряду Грея вскоре предстоял двухчасовой перелет из Каира в Хартум. столице Судана лежала в тысячи миль к югу у слияния двух нилов, белого и голубого. Оттуда отряд планировал направиться в пустыню и прочесать окрестности в надежде напасть на след, который привел бы к загадочной темнице профессора Маккейба. Грей представил, как профессор бредет по пустыне, еле живой, наполовину мумифицированный, и несет в воспаленном мозге страшную заразу. Что же довело бедолагу до такого состояния? Над этим вопросом сейчас бились Джейн и Дерек. Они сидели в отеле рядом с аэродромом, изучали полевые дневники, искали исторические сведения. Грей оставил ученых под охраной сейханс ковальский Пирс прикрыл ладонью глаза от слепящего египетского солнца. Над асфальтом дрожала марево. «Температура днем здесь превышала 100 градусов по Фаренгейту, примерно 38 градусов Цельсия». Первым под тент нырнул Монг, за ним доктор Илья Ракану. «Хм, хорошие и плохие», — протянул Грей. «Не знаю, что я хочу услышать сначала». Монк вытер влажный лоб не менее влажной рукой и устало покачал головой. Он, видимо, тоже не знал, с чего начать. Илиара, оказавшись под тентом, вздохнула с облегчением. «Неудивительно, что мои родители эмигрировали из Нигерии. Больше никогда не буду сетовать на лондонские дожди и туманы». Часть ночи и все утро Монг с Илиарой провели в Намру-3, Каирском подразделении Американской морской медицинской исследовательской службы. Его основали еще в 1942 году для борьбы со вспышкой сыпного тифа. С тех пор подразделение выросло в одну из крупнейших американских биомедицинских лабораторий за пределами США, и целью его стали анализ новых болезней и борьба с ними. В НАМРУ-3 были сосредоточены главные силы по изучению нынешней пандемии на ее территории. Военные врачи и ученые из лаборатории сотрудничали с Министерством здравоохранения Египта, со Всемирной организацией здравоохранения и Американским центром контроля заболеваемости, совместными усилиями пытаясь остановить распространение пандемии и найти лекарства. Монг и Илиара почти не спали. Они участвовали в научных совещаниях, беседовали с передовыми исследователями нового патогена, удивительного организма, питающегося электричеством. Глаза у друзей покраснели и опухли. «Давайте начнем с хороших новостей», — решил Грей. Плохих ему и так хватало, причем на всех фронтах, в том числе и на личном. Брат прислал Грею голосовое сообщение с просьбой перезвонить с утра пораньше. Учитывая шестичасовую разницу между округом Колумбия и Каиром, ждать оставалось еще около часа. Этот неожиданный звонок наверняка имел отношение к здоровью отца, и тревога за старика тяжелым грузом легла Грею на плечи. «Всему свое время». «Начинаем с хорошего», – кивнул Монг. «Некоторые пациенты пошли на поправку, значит, болезнь убивает не всех». «Правда, пока неизвестно, почему одни выздоравливают, а другие гибнут», добавила ложку дегтя Илиара. «Все равно, новости хорошие», – удовлетворенно кивнул Грей. «Я бы назвал их относительно хорошими», – Монг обеспокоенно переглянулся с Илиарой. «Да, выжившие есть, но уровень смертности составляет 45-50%, хорошо, что не выше». Хотя инфекционные болезни редко убивают всех, кого заражают. Даже вирус Эбола летален не на 100%. А у него, между прочим, такой же уровень смертности, как и у этого микроба. Около 50%. Грей поморщился. «Рано делать однозначные выводы», — сказала Илиара. «С момента первого известного нам заражения прошло лишь пять дней. Все пока очень туманно». «Ясно. Если это относительно хорошие новости, то какие же тогда плохие?» Монг посмотрел на Илиару и та ответила, «Мы выяснили, что заражение происходит воздушным путем. Стоит вдохнуть микроб, как тот тут же прикрепляется к нервным окончаниям в носу, путешествует прямиком в мозг и вызывает энцефалит. Тогда лечение уже проблематично. И самое ужасное, патоген способен доехать до мозга всего за два часа». «Паршивец очень заразен». Монг потер ладони. Прогнозы предрекают народные волнения, причем скоро. Грей не удивился. Он припомнил вчерашнюю поездку из аэропорта в отель. Обычно в Каире бурлила жизнь, но вчера улицы были почти безлюдны. Одинокие прохожие прятали нос и рот за бумажной маской или шарфом и почти бежали, втянув голову в плечи и обходя друг друга седьмой дорогой. В новостных репортажах передавали, что народ начал запасать предметы первой необходимости. Там и сям вспыхивали стычки. Людей убивали, то ли из страха перед больными, то ли в ходе мародерских потасовок. Паника была не менее смертоносна, чем болезнь. Даже сейчас вдалеке слышалась перестрелка. «Однако все это преподносит нам еще одну загадку», – произнесла Илиара. «Какую?» «Странно, что первыми заболели те, кто присутствовал на вскрытии профессора Маккейба». Грей вспомнил поразительный видеоролик из Каирского морга. «Почему вас это удивляет?» «Ясно же, что сотрудники морга имели прямой контакт с инфекцией, с оголенным мозгом профессора». «Верно», — подтвердила Илиара. «Думаю, электромагнитная стимуляция во время МРТ-обследования растормошила микробы в мозге. Это, скорее всего, и вызвало свечение, снятое на видео. Понимаете, подобные организмы не только поглощают электроны, но и выделяют их, когда переедят. Поэтому правильнее, наверное, говорить, что эти виды не питаются электричеством, а дышат им». «Согласен», – подхватил Монг. «Я тут кое-что прочел. Ученые вовсю ищут способы применения таких микробов на практике. Например, датская лаборатория большими объемами выращивала электрические бактерии и демонстрировала, как они соединяются в гирлянды и передают электроны на приличное расстояние, словно живые провода». «Природа археи очень необычна», – кивнула Илиара. «Они настоящие хамелеоны. Одни умеют объединяться с себе подобными в суперклетки, Другие создают цепочки и принимают вид волосовидных волокон». Грей вспомнил причудливые волосатые клетки, увиденные на ноутбуке Илиары, и представил, как они цепляются друг за друга. «Полагаю», — продолжила Илиара, «этот микроб тоже так умеет. Я могу объяснить, почему у больных возникают яркие галлюцинации. Их стимулируют такие вот живые волокна-провода. Они словно перекоммутируют мозг, причем специально». «То есть...» Удивленно спросил Грей. «Вероятно, галлюцинации должны вызывать страх, который распалит мозг жертвы еще сильнее и тем самым обеспечит микробы богатым питанием». «Откорм гуся ради фуагра», – поддакнул Монг. От подобного сравнения Пирса замутило. «Хотя это пока гипотезы», – признала Илиара. «Которые, кстати, уводят нас в сторону», – Грей вернулся к началу обсуждения. «Доктор Кану, вы так и не объяснили своего удивления по поводу того, что работники морга заболели первыми». «Простите», – смущенно ответила Илиара. «Вы правы. Дело в том, что первыми должны были стать не они. Помните кочевников, которые нашли в пустыне профессора Маккейба? Они несколько часов везли его в телеге и ухаживали за ним до самой смерти. Однако их здоровье в полном порядке, никто не заболел». «И это очень странно», – подытожил Монг. «Ведь патоген чрезвычайно заразен». «Может, у них иммунитет?» «Хорошо бы», — ответила Илиара. «Семью кочевников поместили в карантин для обследования. Пока же объяснения у врачей нет». «Зато лично у вас есть предположение», — Грей заметил в глазах Илиары огонек. Она кивнула. Мысли пирса заметались. «Что могло привести к...» И тут его осенило. «Вы считаете, что это связано с необычным состоянием тела профессора Маккейба?» Грей расправил плечи. По изумлению илиары он понял, что угадал. «Ничего, илиара хохотнул Монг. «Скоро привыкнете. Да, наш Грей склонен к интуитивным озарением. Сначала это, конечно, бесит, но потом ничего, приспосабливаешься. Только в покер с ним не играйте. Гиблая затея, поверьте». Поддержка друга порадовала Грея, однако отвлекаться на шутки он не стал. Действительно, прижизненная мумификация профессора вызвала недоумение. Все решили, будто такой изощренной пытки МакКейба подвергли тюремщики, но он якобы сбежал до завершения процесса. «Вдруг мы ошиблись?» «Вы полагаете, что мумификация не была насильственной?» Грей не отрывал глаз от Илиары. «Что профессор мумифицировал себя сам, намеренно?» «Возможно». На эту мысль меня навели разговоры с его дочерью. Профессор МакКейб, конечно, упрямо отстаивал свои взгляды, однако он был человеком добрым и заботливым. Вот я и подумала, вряд ли он спокойно сбежал бы и понес людям страшную болезнь, грозящую пандемией. Профессор скорее пожертвовал бы собой. Или решил бы, что он благополучно перенесет самому мификацию. Или так, кивнула Илиара. Вероятно, консервация настолько отравила тело, что уничтожила микроб в периферийных тканях и загнала его в единственное место, где он смог уцелеть – в мозг. Там микроб и затаился. Грей представил опасную змею, дремлющую внутри профессорского черепа. И прищурилась в сторону пышущего жаром асфальта. «Наверное, профессор рискнул бежать в пустыню в надежде, что он проживет достаточно долго и успеет поведать нам свою историю», успеет предупредить о некой угрозе, об опасных планах своих тюремщиков. Сердце у Грея забилось чаще. Здешний регион был известным рассадником терроризма. Да еще если вспомнить налетчицу, сбежавшую от Сейхан-Вашвелли. Татуированная убийца когда-то работала на гильдию. Организацию, которая использовала научные открытия в собственных неблагородных целях. Для террористов этот микроб Архея стал бы идеальным биологическим оружием. Всего один нулевой пациент, профессор МакКейб, вызвал множество смертей и паники. Что же произойдет, если противник бросит в бой целую армию инфицированных? — Ладно, Грей, ты выслушал хорошие новости и плохие, — вернул его на землю Монг. — Есть еще и совсем ужасные. Пирс подобрался. — Куда уж хуже. — Есть куда. Монг посмотрел на Илиару, затем вновь на Грея. «Мы обсуждали лишь первую казнь. За ней идут следующие». «Это должна услышать Джейн МакКейб». И Лиара отвернулась. 13 часов 48 минут. Дальше будет только хуже. Позабытый обед стыл на столе. Джейн съежилась в углу дивана, обхватив колени руками. Она слушала новости по телевизору и баюкала в ладонях чашку кофе. Ее тепло защищало Джейн от ледяной уверенности в ужасном будущем. Весь последний час она переключала телевизор между BBC и местными каналами. Джейн довольно хорошо знала египетский диалект арабского языка и понимала каирских дикторов. Те непрерывно твердили о растущем хаосе и беспорядках в городе. Впрочем, новостные передачи и не требовались. На улице постоянно выли сирены. Взгляд из окна номера на четвертом этаже открывал небо невероятной голубизны, омраченное черными столбами дыма. Каир трещал по швам. И все из-за отца. Чувство вины давило на Джейн невыносимо. Она ощущала необходимость как-то все исправить. Отец мечтал оставить след в истории, заложить наследие, которое будут развивать младшие Маккейбы. Потому-то и доказывал с пеной рта что исход не просто аллегория. Хотел прославить свое имя на весь мир. В этом ты преуспел сполна, папа. О нем вспоминали почти в каждом выпуске новостей. С экрана улыбалось его загорелое лицо, изрезанное морщинами лучиками. Порой показывали видеокадры, снятые перед исчезновением экспедиции. Видеть фотографии отца, вновь слышать его голос было ужасно больно, но Джейн не могла оторвать глаз. На одном снимке застыла вся пропавшая группа, в том числе и Рори, строгий, решительный. Эта фотография напомнила Джейн, что на кону стоит не только наследие отца. Она в тысячный раз помолилась за брата. От окна долетел грубый смех. Ковальский разглядывал улицу и плечом прижимал к уху мобильный телефон. «Мария!» – пророкотал Джо. «Да, я на том же континенте, но мне некогда проведывать баку С мальчиком наверняка все в порядке. Небось уже со всеми джунглями знакомства свел». Джейн с радостью отвлеклась и стала слушать. За несколько дней она узнала здоровяка получше. У него была девушка, которая вместе со своей сестрой работала в какой-то лаборатории в Германии. Ковальский как раз навещал их, когда его вызвали в Лондон. Напарница великана, Си Хан, охраняла коридор возле номера. Заскрепел от тяжести диван. Джейн повернула голову и увидела Дерека. Тот скинул обувь, взгромоздил ноги на кофейный столик и потер глаза. Джейн заметила дырку на его левом носке, на месте большого пальца, И отчего-то умилилась. Выходит, в повседневной жизни он такой рассеянный, что забывает купить новые носки. Молодой человек проследил за взглядом Джейн, поджал пальцы в бесплодной попытке спрятать дырку и широко улыбнулся. «Если ты помнишь, времени на сборы у нас не было». Джейн негромко рассмеялась. Неожиданно для себя. «Я хоть в носках». Улыбка Дерека стала шире. Она подобрала под себя босые ноги. В телевизоре вдруг пронзительно затараторили и Джейн с Дереком посмотрели на экран. Там кричал по-арабски и тыкал пальцем в репортера мужчина в халате, местный имам, явно очень возбужденный. «Что он говорит?» – спросил Ковальский. Джейн начала переводить. «Призывает не слушать предупреждения Министерства здравоохранения и не избегать людных мест, а наоборот, всем приходить на молитву в мечети, да еще приводить больных, о них, мол, нужно молиться». «Нечего бежать за помощью к врачам!» «Бред! Тогда счет зараженных пойдет на тысячи!» «Имам считает эпидемию наказанием свыше!» Дерек сел прямо. «Думает, будто спастись можно, лишь вымолив прощение!» Джейн прислушалась. «Теперь имам рассказывает, как он возносил молитву вместе с одним больным! Этот человек якобы говорил на неведомых языках, и у него были видения! Тучи саранчи, перекрывающие свет солнца!» «Люди, умирающие возле кроваво-красных рек, молнии, разрывающие небеса». «Так я и думал», — покачал головой Дерек. «Быстро же они приплели сюда казни египетские». Джейн услышала, как имам произнес имя отца. «Тихо!» Она слушала и холодела все сильней. «Выключи ты его, он просто псих!» Дерек подсел ближе, обнял ее. «Что сказал имам?» — не отставал Ковальский. Ренкин отключил пультом звук телевизора. Джейн забилась в диванные подушки поглубже. «Сказал, что отец был сосудом божьего гнева. Мол, он пошел в пустыню искать доказательства исхода, а потом обрушил на наш мир те самые казни. Так Бог решил покарать людей за постыдные деяния». Дерек развернул ее к себе лицом. «Джейн, этот чертов имам, просто демагог, паникер и приспособленец. Он прицепился к казням и карам по одной единственной причине – из-за шумихи вокруг теории твоего отца. Их освещали в новостях два года назад, когда пропала экспедиция. Тогда такие же религиозные фанаты заявляли совсем другое, мол, люди пропали потому, что Гарольд посмел искать правду об исходе при помощи науки, а не через веру. Дверь номера распахнулась, и все вздрогнули. Вошла Сейхан и Ихана объявила, прижимая наушник к уху. «Грей, на подходе!» «Уже едем?» нахмурился Ковальский. «Нет пока. С Греем Монг и доктор Кану они хотят сперва что-то обсудить». «Что?» Дерек встал. «Какие-то новые казни». Сейхан в упор глянула на Джейн. Та перевела глаза на беззвучную картинку в телевизоре. Раскрасневшийся имам орал на репортера. В углу экрана висела фотография отца. Джейн хотела верить Дереку и не верить имаму, но кое-что ее тревожило». Она неотрывно смотрела на беснующегося фанатика. Вдруг он прав.